Глава 11. В отделении. И надо же было так глупо попасться. Патрик клял себя за непредусмотрительность. Вылететь на полицейского, упрята в баллончик с краской в рюкзак. Хотя кто мог предвидеть, что полицейский вместо того, чтобы преследовать странного человека, станет его обыскивать. Теперь же мало того, что Патрик оказался в районном отделении полиции, где пока что не решили, что с ним делать. К тому же и человека с красным платком упустил. А ведь за этим событием явно крылось что-то таинственное, что недурственно было бы попробовать на зубок. Патрик находился в районном отделении вот уже два с половиной часа. О принятии в ряды клуба можно было забыть. Максим Кривой не простит ему провала верной операции. Да и рисунка было жалко. Хорошо, что Патрику удалось запечатлеть рисунок, так у него хоть появился шанс не пропасть. А Патрику очень не хотелось, чтобы его мечта исчезла, отправилась на переработку и так и осталась никому неизвестной и ненужной. Районный участок номер 28 в начале ночи был заполнен людьми, словно приемный покой скорой помощи в разгар праздника. Люди в форме и в штатском сновали из кабинета в кабинет, спускались на лифте на этаж Арестантской, откуда поднимались уже с задержанными. Несколько раз взвывала сирена тревоги, и к лифту пробегала группа захватов в боевой броне с автоматами на наперевес. Лифт доставлял их на парковку, что располагалось на крыше, откуда через некоторое время к району происшествия вылетал грузовой темно-синий полицейский флайер. Патрик сидел в кокон кресле, пристегнутый наглухо, так что даже пошевелиться не мог. Онемение медленно распространялось по телу. Патрик уже почти не чувствовал собственных рук и ног, это превращалось в пытку. Несколько раз он пытался привлечь внимание дежурного, сидящего за пуле непробиваемым стеклом, но молодой полицейский с нашивками сержанта был слишком занят экранами слежения транслировавшими картинки сверенных отделению участков улиц, проспектов и дворов. Постепенно Патрик убедился в том, что о его существовании забыли. Въедливый сержант, доставивший его в отделение, исчез за дверью с табличкой «Дежурная комната», но обратно так и не появился. Произошло это без малого три часа назад. Патрик представил, что за коричневой дверью со стандартной надписью Скрывается портал в другое измерение, который открылся в тот момент, когда легавый, так полицейских называл его отец, отворил дверь и тотчас схлопнулся за спиной незадачливого копа. Патрик явственно увидел, как господин Проныров в погонах сержанта оказывается в незнакомом ему месте, где-нибудь посередине непроходимых джунглей, напичканных смертоносными сюрпризами, в виде саблезубых тигров, кровожадных подземных червей, улавливающих жертву по тепловому излучению, и хищных лиан, выныривающих из гущей листвы, когда их никто не ждет. Сержант Проныра оборачивается, намереваясь сбежать назад в участок из этого кошмара. Но кошмар продолжается. Двери нет, она исчезла. Его со всех сторон обнимает девственный лес. И господин Проныра чувствует, что лес чрезвычайно голоден. «Эй ты, пацан!» раздался окрик, который вывел Патрика из мечтательного оцепенения. «Оторви свою задницу от кресла и дуй в восемнадцатую комнату. Там уже приготовили ремень для тебя». Из окошка дежурки высунулся сержант, которому несколькими минутами ранее не было никакого дела до паренька. «Я не могу, я же закован!» Робко напомнил легавому Патрик. Полицейский потер нос, долбанул кулаком по пульту управления, и кокон кресла раскрылась, выпуская мальчишку на волю. «Не пытайся сбежать. Это нереально, сопляк. Мой тебе совет». Патрик, понурив голову, отправился к месту казни, которая ожидалась по адресу комната номер 18. Комната эта находилась напротив коричневой двери, где скрылся пронырливый сержант. Открыв дверь, Патрик осторожно постучал по дверному косяку и несмело поднял взгляд. «Можно?» – спросил он. «Заходи», – рявкнул арестовавший его полицейский. Он сидел за письменным столом из голубого металла перед плоским экраном монитора. На его руках были надеты тончайшие прозрачные перчатки с сенсорами. Ими он управлял развернутыми на экране документами. На голове полицейского красовался шлем с усиками антенн прямого подключения к полицейской сети. Помимо сержанта, в кабинете находился еще один полицейский. Молодой парень лет 20, по всей видимости, практикант. Он осторожно примостился на стуле неподалеку от письменного стола своего наставника и строгим, пронзительным взглядом разглядывал вошедшего. Патрику стало неуютно под взглядом курсанта, но он все же вошел, доплелся до табуретки, которая стояла прямо напротив письменного стола господина Проныры, и плюхнулся на нее с обреченным видом. «Я разве сказал, что ты можешь сесть?» Оторвав взгляд от экрана, спросил сержант. Патрик поднялся с табуретки. Он уже жалел, что вообще вызвался пройти вступительные испытания в клуб. Лежал бы сейчас в теплой постели и тихо посапывал бы в свое удовольствие. «Можешь сесть», — рявкнул сержант. Ноги Патрика подкосились, и он упал на табуретку. «Меня зовут Павел Васильевич Лешаков. Теперь твоя очередь». «Моя чего?» – переспросил Патрик, чуть наклонившись вперед. Твое имя, фамилия, откуда ты родом, кто твои родители?» Патрик послушно ответил на вопросы, понимая, что увяз по самые уши. «Как теперь выпутаться из этой ловушки, в которую угодил по собственной глупости?» «Кто тебе приказал изуродовать кабину лифта на стоянке таксомотора?» – рявкнул сержант Лешаков. «Я не уродовал кабину», — попытался осторожно возразить Патрик, но получил в ответ яростный взгляд и новый рык. «Брось мне врать! Кто приказал тебе изуродовать кабину лифта?» «Павел Васильевич, а вам не кажется, что нужно вызвать его родителей? Он же сопляк, что с него взять? Мозгов своих нет, вот он и...» Робко попытался вступиться за Патрика курсант. «А ты что?» «Ему в адвокаты нанялся», — обратил свой гнев на стажера Лишаков. «Ты чего за него заступаешься? Да у меня из-за этих долбанных художников, которые своими погаными картинками все улицы засрали!» «Это не поганые картинки!» Вскочив с табуретки, возмутился Патрик, внезапно обретя смелость. «Нет, ты посмотри, совсем молокососы оборзели! Я сказал «поганые», значит «поганые!» «Ты как в Малевиче записался!» «Я не понимаю, о чём вы». Опустившись обратно на табурет, ушёл в полную несознанку Патрик. Курсант бросил на него восхищённый взгляд. Совсем малец, а психологический прессинг сержанта вроде бы даже не замечает. «Ладненько, я вызываю твоих родителей и завожу уголовное дело по фактам». «Умышленное причинение ущерба государственной собственности, совершение умышленных хулиганских деяний. Твоим предкам это влетит в кругленькую сумму», — пообещал сержант. «Леха, будь другом. Отведи этого малолетнего уголовника к экспертам. Пусть они откатают его по всем параметрам и занесут в уголовную базу». Затем Павел Васильевич Лешаков обратил свой взгляд к мальчишке и изрёк сакраментальную фразу, которую Патрику суждено было запомнить на всю жизнь. «Тот, кто однажды вступил на скользкую дорожку, обязательно на нее вернется и как следует наследит». Курсант поднялся исполнить приказание сержанта. Он приблизился к Патрику, хлопнул его по плечу и предложил «Пошли, что ли?». Когда они оказались за дверью, Парень улыбнулся Патрику и попытался успокоить: "Ты не бойся, это тебя господин сержант просто пугает. Не так всё страшно. Он у нас вообще грозный. Сейчас мы пальчики откатаем, снимок сетчатки сделаем, слепок зубов и анализ крови, а также, вот чёрт!" Курсант хлопнул себя по лбу. "Подожди, я сейчас вернусь. Сержант забыл постановление выписать о направлении в экспертную лабораторию. Посиди пока здесь. Это минутное дело." Курсант усадил мальчишку в кокон кресла, но застегивать арестанские ремни не стал, а бегом отправился назад в восемнадцатую комнату. Патрик чувствовал, что поступает глупо, но его разум спасовал перед страшными фразами «Уголовное дело, откатаем пальчики, кругленькая сумма», хотя главный ужас заключался в анализе крови что заставляло его дрожать, вспоминая, как игла протыкает вену и как столбик крови медленно вползает в стеклянную капсулу. Насилу удержав себя в сознании, Патрик поднялся из кресла кокона и, оглянувшись по сторонам, точно вор, только что укравший палку копченой колбасы с прилавка нерадивого продавца, медленно, бачком-бачком, двинулся в сторону выхода. Он почти достиг цели, когда дверь восемнадцатого кабинета распахнулась, и от сержанта выскочил курсант с подписанным постановлением в руке. Заметив Патрика, парень окликнул его. «Эй, пацан, да постой ты!» Патрик перестал таиться. Теперь к нему было обращено внимание всех, кто находился в вестибюле отделения милиции. Он ускорил шаг и был уже возле дверей, когда взбыла сирена тревоги. Курсант завопил. «Стой, дурак!» И тут сверху на Патрика упала силовая клетка, остановив его в метре от свободы. Сирена выла истошно. Из кабинетов выскакивали люди в форме, поднялся шум. Патрик ошарашенно крутил головой, пытаясь сообразить, отчего это из-за него одного поднялась такая сумятица. Но вскоре понял... Что к сирене он не имеет никакого отношения. А силовая клетка упала по мановению руки дежурного забронированным стеклом. Появились восемь полицейских в черной броне со шлемами, забрала поднято наверх. Они были вооружены автоматами и легкими ружьями, стреляющими электрическими разрядами. Бойцы промчались по вестибюлю в сторону лифтов. Чего там? Раздавались со всех концов вопросы. «Хренотень опять какая-то случилась!» «Да, верняк, братва схлестнулась!» Поток версий был остановлен громыхнувшим из звукоусилителя голосом. «На Московском проспекте возле Мемориала Победы произошло убийство. Скорее всего, это дело рук Чернеца. Есть возможность взять его с поличным». Силовую решетку сняли. Патрика выпустили на волю под надзор стажера Лехи который ни слова не сказал ему о попытке побега. Родители получили своего сына через полчаса после того, как появились в отделении. Они прилетели сразу же, как только сержант Лешаков сообщил им о местонахождении Чада. Патрик все же прошел через лабораторные муки. С него сняли отпечатки пальцев, сделали снимок сетчатки правого глаза, а затем, посчитав, что этого мало, ту же процедуру совершили и над левым глазом. Затем у Патрика сделали забор крови для получения образца ДНК в личное дело. В заключение Патрику подвесили на правое ухо с внутренней стороны крохотную пуговку датчика. Датчик был невидим для постороннего глаза, но благодаря ему сотрудники полиции всегда знали, где находится их подопечный, поставленный на учет. Когда Патрик появился перед родителями, он выглядел настолько убитым, что отец, смерив его строгим взглядом, заявил: « Утром у нас будет серьезный разговор, А пока домой и спать. Мать же притянула сына к себе, обняла и поцеловала. Она уже настрадалась за этот вечер и была счастлива от того, что Патрик вернулся цел и невредим. А педагогике и воспитание она в этот момент не думала. Семейство Брюнкер дружно отправилось домой.